22. Возвратившись однажды из похода, император спросил, почему не вышел к нему навстречу сын его Филипп с должным приветом. Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что принц не захотел выйти, объявив, что любит только книги и одиночество. Император осведомился, где находится инфант. Воспитатель полагал, что принца надо искать в каком-нибудь тёмном закоулке — Так они и сделали. Они прошли длинную вереницу комнат, пока набрели, наконец, на какой-то чулан без пола, освещаемый только дырой. Здесь они увидели вбитый в землю столб, на котором подвешена была маленькая обезьянка, как-то присланная из Индии в подарок его высочеству, дабы позабавить его ужимками зверька Внизу дымились еще тлеющие дрова, и в чулане стоял отвратительный запах жжёного волоса. Зверёк так страдал, издыхая на огне, что его маленькое тельце ничем не напоминало некогда живое существо, но скорее походило на какой-то искривлённый шишковатый корешок, рот широко открытый, точно в последнем крике предсмертной агонии был полон кровавой пены, и крупные слёзы заливали мордочку. кто это сделал спросил император воспитатель не посмел ответить и оба стояли в молчании мрачным и гневным вдруг в этой тишине из темного угла за ними послышался тихий звук точно кашель император обернулся и увидел инфанта филипп был в темной одежде и сосал лимон дон филипп сказал отец «Подойди и поздоровайся со мной». Инфант не шевельнулся и смотрел на отца трусливыми глазами, в которых не было любви. «Ты это сжег здесь зверька?» Инфант опустил голову. «Если ты был достаточно жесток, чтобы сделать это, то будь же достаточно смел, чтобы признаться», — сказал император. Инфант не ответил ни слова. Тогда император вырвал лимон из рук сына, бросил его на землю и собрался было поколотить Филиппа, который от страха намочил штаны. Архиепископ удержал его величество и шепнул ему на ухо, что его высочество прославится сожжением еретиков. Император улыбнулся, и они вышли, оставив инфанта с его обезьянкой. а впоследствии другие существа, уже не обезьяны, тоже нашли свою смерть на кострах.